Глава десятая. Тетрадь, совсем как дохлая птица крылья, раскинула страницы и упала немного в сторону, но огонь все равно легко ее достал. Обложка начала тлеть, пуская сизый дымок. Соне стало тревожно и страшно. Она даже на миг ощутила себя предательницей, будто писавшая им доверилась, поделилась тайнами самым сокровенным, а они не уберегли. И тут раздались шаги. Громкий, неожиданный хруст и какой-то глуховатый, словно надсаженный голос. «Хорошего вам вечера, люди добрые! Кого это занесло в наши края?» Подошедший оказался пожилым мужчиной, сухощавым, слегка сутулым, с широкой лысиной, обрамленной коротким пушком седых волос. На носу очки в крупной темной оправе, совсем не модный, словно им лет двадцать, не меньше – Кожа загорелая, хотя всего-то вторая половина июня. Наверное, мужчина много времени проводил на солнце. А еще он вел за руль велосипед, на котором, скорее всего, и приехал. «Здравствуйте!» – первая откликнулась Настя, будто давая понять, кто здесь главный. Уточнила озадаченно и как-то не слишком приветливо. «Что значит «в ваши края»?» Кошкин, воспользовавшись моментом, пока все отвлеклись на нежданного гостя, выпнула дневник из костра торопливо потопталась ногой по занявшемуся огнем краю, потом наклонилась, подобрала, не боясь обжечься, отодрала обложку и зашвырнула ту обратно в костер, прямо в середину. Огонь сразу набросился на картонку, покорёжила, хватил полностью, и стало непонятно, целая там тетрадь или нет» а оставшуюся часть Кошкина снова засунула за пояс штанов, не обращая внимания на почерневшие края страниц. Заговорщицки переглянулась с Соней, плюхнулась на скамейку и тоже уставилась на пришедшего. «Ну как, что значит? Сюда, в лагерь!» — ответил тот на вопрос Насти и тоже присел, не дожидаясь приглашения, положив свой велосипед рядом. «А разве нельзя?» — вклинился в разговор Дмитрий Артёмович. «Он же все равно не действует!» «Так и что ж...» — прищурился гость — как обычно бывает по нынешним временам. Сегодня не действуют, завтра действуют. «Мы только на пару дней», — пояснила Настя, глянула на обложку дневника, догорающую в костре. Поворошила огли длинной палкой, потом сняла с огня закипевший котелок, пристроила его на подставку, специально для этого случая сложенную из разбитых кирпичей, засыпала заварку, бросила принесенные травки и тоже опустилась на скамейку. «Сами сюда заходить не собирались», Двигались по утвержденному маршруту, но попали под дождь. Еще и мост оказался разрушен. Вот и пришлось свернуть. «Мост?» — переспросил гость, уточнил недоверчиво и настороженно. «Разрушен?» — как будто они специально все выдумали, лишь бы сюда притащиться. А потом неожиданно вывел. «Не туда вы, ребята, свернули. Надо было в противоположную сторону идти». И как-то от его слов не по себе стал, Вроде ничего такого, а у Сони в животе словно жгутом стянуло. И все нехорошие предчувствия разом вернулись. И, похоже, не только у нее. Валя вообще обеспокоенно заерзала, сжала губы, словно порывалась заговорить, но изо всех сил сдерживалась. Только сглотнула подступавшие слова. «Простите, а вы сами кто будете?» С напором поинтересовался Дмитрий Артемович. «Я?» Опять приспросил мужчина, будто считал, что его и так знать обязаны. Но потом все-таки представился. «Николай Васильевич, сейчас просто сторож. А до того не один десяток лет директором в этом самом лагере отрубил». Настя кинула на мужчину внимательный взгляд, словно оценивая, правду он сказал или прихвастнул. «Так, значит, это ваш статуя у ворот?» — как всегда в лес рыжий. «С трубой?» «Максим!» — привычно шикнула на него инструкторша. «Николай Васильевич, мы уйдем», — пообещала, похоже, искренне. «Отдохнем немного, одежду высушим и уйдем. Ничего здесь не поломаем и не испортим. Пожар тоже не устроим. Я уже не первый год группы вожу, так что за порядок отвечаю». Гость только неопределенных мыкнул, махнул рукой и спросил. «А куда шли-то? По маршруту». «До Князева». «Вот и не надо было в эту сторону сворачивать. Там хоть и дольше, зато спокойнее и надежней». «Ну а тут что не так?» – развел руками Дмитрий Артемович. «Настя же сказала, за порядком проследим, все потушим, за собой уберем. Ничего с вашим лагерем не случится». «С лагерем-то не случится», – кивнул Николай Васильевич. «Но сами подумайте, если его закрыли, значит, была причина». Соня поймала взгляд Кошкиной. Так красноречиво провела ладонью по тому месту, где под одеждой прятался распотрошенный дневник, и бесстрашно влезла в разговор. «Ну и какая же?» «Корпуса старые, нормам не соответствуют», — заявил бывший директор. «Вдруг что обвалится? Прям вам на голову. А мне потом отвечать, что не досторожил? Но ведь явно пытался с толку сбить, увильнуть от ответа. Это сейчас корпуса старые, а тогда наверняка же в порядке были, иначе и детей в лагерь не пустили бы». «А мы думали, тут что-нибудь произошло!» Скорчив разочарованную физиономию, протянул Рыжий, перечислил. Убийство там, или чертовщина какая. Чайки распятые, просто не на деревьях, статуи ожившие. Вот трепло. Соня сама не ожидала, что так получится: вскинула руку, тряснула рыжего по затылку то есть метила по затылку, но вышла по шее. Он прямо подпрыгнул, уставился обиженно и изумленно, а она сердито процедила сквозь зубы. Там комар сидел. Николай Васильевич неопределенно хекнул, потом подтвердил. «В общем-то, действительно произошло». «Да ладно!» — надменно скептически ухмыльнулся Демид. Но Яна недовольно зыркнула на него, протянула проникновенным бархатным голосочком. «Расскажите, пожалуйста!» «Так нечего рассказывать!» — возразил гость, но быстро передумал. «Видимо, рассчитывал напугать, чтобы они поскорее убрались». «Психопат тут орудовал. Двенадцать лет назад подбирался к детишкам». «А его поймали?» Чуть слышно пробормотала Валя. «Наверное, поймали», — предположил Николай Васильевич и жестковато отрезал. «Но мне не докладывали». Встал с насиженного места, произнес с многозначительным напором. «Мой совет, не задерживайтесь здесь. Переночуйте и возвращайтесь на свой маршрут прямо с утречка». Он поднял с земли велосипед и, как и раньше, ведя его за руль, неторопливо зашагал в сторону ворот, еще сильнее ссутулившись. Ребята смотрели ему вслед, пока он не скрылся за кустами. «А если не поймали?» — вновь подала голос Силантьева, воскликнула с истеричными нотками. «А если это он сам и есть?» «Если сам, нафига ему тогда нам об этом рассказывать?» — резонно заметил Киселев. «Наоборот бы, молчал. А потом тайком бы вернулся, пока мы спим». Подхватил Рыжий, но договорить ему не удалось. Само собой, Настя вмешалась, а как обычно. «Максим!» Хотя и её никто не расслышал за громким воплем Силантьевой. «Вы совсем идиоты! Совсем ничего не понимаете!» Выкрикивала она нервно подрагивающим голосом. «Обычные страшилки! Выдумки! Вам же живой человек все рассказал! Предупредил, чтобы уходили быстрее отсюда!» «И что вообще не надо было сюда идти? А вы только сидите, ржёте! А я так и знала!» «Ну правда, стрёмное местечко!» Неожиданно поддержал ее Демид. «Ну вот, вот! А я что говорю?» Ещё экспрессивнее запричитала Силантьева, отыскала взглядом Славика. «А тебе здесь нравится?» Тот не ответил, потупился. Тоже чувствовал себя неуютно, но не решался признаться. А Валя уставилась на тренера. «Дмитрий Артемович, а вы почему все время молчите? Вы же за нас отвечаете! Вам совсем наплевать? Или вы только как вам скажут, так и делаете?» Прямо называть она не стала, но явно имела в виду инструкторшу. «Ну...» — протянул Дмитрий Артемович не слишком уверенно. Но сказать ему не дали. Настя резко распрямилась, посмотрела на всех сверху вниз. «Ну что сидим?» — поинтересовалась холодная колка. «Поднимайтесь, собираемся и идём. Чего время тянуть?» «Насть!» – ошарашенно вскинулся тренер. Ну ведь...» «Что «но?» – опять перебила его инструкторша, напомнила негодующе. «Я что днем говорила? Пообедаем и уходим». «А мне что?» – ответили. «Здесь хорошо, останемся. Мы так все вместе решили. Надоело нам по лесу бродить. Тяжело. Меня вообще никто не спросил». А теперь, значит, я во всем виновата. И в том, что маршрут перестроила, лишь бы вам было полегче. И в том, что вы какой-то ерунды начитались. Теперь вам неизвестно, что мерещится. Устраиваете истерики». «Анастасия Игоревна», воспользовавшись паузой, вмешался рыжий. «Да никто никого не винит. И никто не истерит. Просто некоторые слишком нервные. Придурок!» Пискнула Силантьева. «Валь, хватит уже скулить!» Шикнула на нее Кошкина. «Ты тоже реально утомила». Силантьева явно не ожидала от нее такого. Как всегда, обиженно сморщила личико, будто собиралась разреветься. Но нет, сдержалась, только шмыгнула носом, стиснула губы в плотную прямую черточку, потом сглотнула и отвернулась. «Может, все-таки чаю попьем?» — предложил Дмитрий Артемович. Миролюбивая и в то же время чуть досадливо. «Давно уже заварился». Ему ответили не сразу. Некоторое время насупленные и неуверенно молчали. Тогда он улыбнулся уголками губ, подхватил одно из кружек, зачерпнул ею жидкости из котелка, приподнял повыше. Но кто готов опробовать магическое Настя Наварева?» «Давайте я», — откликнулась Соня, протянула руку. «Только аккуратно, не обожгись». Вполне возможно, инструктор и правда что-то там намагичила с чаем, подобрав нужные травки. Или просто все настолько устали, вымотавшись сзади не физически и морально. Но после второй порции все дружно начали зевать. Даже Дмитрий Артемович. «Но «Ну все", распорядился он. «Тушим костёр и всем-всем по палаткам, пионерам-октябряткам!» Никто ему не возразил. И пусть опять было непривычно спать в такой обстановке, но хотя бы не как вчера, под тентом в лесу. Тут какой-никакой, а самый настоящий дом. Пусть в нем и пришлось устроиться прямо на полу, расстелив туристические коврики и спальные мешки. Но крыша есть, стены есть. Даже защёлка на наружной двери осталась целой и невредимой. А окна можно закрыть, чтобы комары не налетели. Но, если честно, не только из-за этого. Правда, вслух вторую причину никто не называл. Но наверняка все, и Соня, и Валя, и Яна, без слов понимали». Все, о чем написано в дневнике, конечно, давно происходило, как и то, о чем бывший директор лагеря рассказывал. Но воображение никто не отменял, и совладать с ним не так-то просто. И представлялось очень даже легко. Как кто-то страшный и незнакомый бродит вокруг домика и заглядывает в окна. Соня с Яной, когда перед сном ходили в туалет, взяли у Насти фонарик, проверили, сильно ли обгорел дневник. Оказалось, совсем немного — только края страниц, а записи почти не пострадали. Во всяком случае, даже по обрывкам легко определялось, что за слова, и читать почти не мешало. Они и не удержались, прочитали еще немного. 12 июня. Ходили на экскурсию в Экодеревню. Степнова дура. Наверняка тоже проснулась тогда ночью и услышала, о чем я с Синичкиной говорила. «Ну и пусть ржет. Мне все равно». Тем более, если б не ее тупая шуточка, я бы не нагнала Ксюшу и ничего не услышала бы. А она разговаривала с Сергеем из второго отряда. Сначала просто о какой-то фигне. Он ей все уши прожужжал об этих эко -поселениях, об очищении сознания и прочей ерунде. Но когда она спросила, откуда Сергей подобного нахватался, он вспомнил о какой-то Жанне. Ксюша, похоже, не сразу поняла, о ком он, но потом сообразила. «А, это которая смылась за день до начала смены?» Сергей, кажется, обиделся. «Ну, уехала и уехала. Это ее решение». Но Ксюша только хмыкнула. Она в таком чересчур принципиальная. «Ага. А для начала закончила курсы вожатых, чтобы потом ни дня не проработать. Она ведь детей даже еще не увидела, а уже испугалась и сбежала. Причем смс-кой сообщила, что в лагерь не вернется. Это вообще нормально?» Ксюша еще спросила у Сергея, не списывался или не созванивался ли он с этой Жанной, и не знает ли, что тогда на нее нашло. А он ответил, что вообще больше о ней ничего не слышал. Хотя они раньше много общались, но с того дня Жанна как в воду канула ни слуху, ни духу. Ведь правда очень даже странно.